На реке Саскочеван, где теперь находится Норд-Бэттлфорд, раньше стояла одна единственная хижина, где я и останавливался, когда приезжал охотиться. В хижине этой вместе с родителями жила д в е 12-летняя девочка. Мы часто ходили вместе с ней на охоту. Я тогда еще убивал зверей. Девочка плакала, когда я убивал, а я смеялся над ней. Потом... Там вблизи прошла железная дорога. Затем построили еще одну, и они пересеклись недалеко от хижины, и сразу на том месте вырос город. Два года назад там жило уже около двух тысяч человек, а в этом году, когда я приезжал через этот город, в нем было уже пять ы с я ч жителей, а еще через два года будет 10 с я т тысяч. Там, где стояла одна хижина, Теперь три банка с капиталом в 40 миллионов долларов. Уже за 20 миль над городом видно зарево от электрических огней. В городе есть колледж, постройка которого обошлась в 100 тысяч долларов. Приют, пожарное депо, два клуба, ассоциации промышленников. На будущий год там собираются проложить трамвайные линии, там, где всего лишь несколько лет назад выли койоты. Люди пребывают в таком количестве, что их едва успевают переписывать. Пройдет каких-нибудь пять лет, и на том месте, где стояла одинокая хижина, будет город с д в а д ц т и т ы с я ч н ы м населением. А та маленькая девочка стала теперь взрослой девушкой. Родители ее разбогатели, но не в этом дело. Главное, что этой весной Эйлина выйдет за меня замуж. Ради нее. Я перестал убивать зверей. Ей было шестнадцать лет, когда я в последний раз выстрелил в живое существо. Это была волчица, и у нее был детеныш. э л и н а взяла этого волчонка себе. Он и сейчас у нее совсем ручной. Вот потому-то я люблю волков больше всех других диких зверей. Надеюсь, что эти два волка уйдут от тебя невредимыми. Анри с удивлением уставился на Уэймена. Поль передал ему фотографию. С нее смотрела миловидная девушка с глубоким, ясным взглядом. Когда Анри взглянул на фотографию, уголки его рта дрогнули. «Моя Иовака умерла три года назад», — произнес он. «Она тоже любила диких зверей. Но эти волки, черт побери, если мне не удастся их убить, они выживут меня отсюда». Анри подкинул дров в печку и стал стелить постель. Но вот однажды в голову Анри пришла блестящая мысль. Они шли по лесу вместе с Уэйменом и вдруг напали на свежий след рыси. Поблизости находился большой лесной завал, бурелом, метров три-четыре высотой. Стволы легли так, что образовалось нечто вроде пещеры с прочными стенами с трех сторон. Снег был притоптан лапами рыси, Вокруг валялись клочки зайчьей шкурки. Анри ликовал. «Уж это от меня не уйдет», — говорил он. Он разложил приманку, установил капкан и внимательно осмотрел все кругом. Потом объяснил свой план у э й м е н у Если рысь попадется, и те два волка придут к ней, драка будет происходить как раз в этом укрытии под буреломом. И разбойники обязательно должны будут пройти через отверстие. Поэтому Анри д установил здесь еще пять небольших капканов, искусно забросав их листьями, мхом и снегом. Все капканы были расположены на достаточном расстоянии от приманки, чтобы рысь, пытаясь освободиться, не могла случайно спустить на них пружины. «Они начнут драться, волк будет прыгать туда-сюда, и хлоп!» — говорил а н р й о д и н два, пусть даже три капкана он обойдет!» а в конце концов наверняка попадется. В это утро выпал легкий снежок. Он оказал большую услугу Анри, припорошив следы и уничтожив предательский человеческий запах. Но все же, когда ночью казан и с е р ы е в о л ч и ц ы проходили в ста футах от бурелома, чуткий нюх серой волчицы уловил в воздухе что-то подозрительное и внушающее опасение. Она сообщила об этом казану, слегка толкнув его плечом, и они побежали прочь, стараясь, чтобы капканы Анрии оставались у них с подветренной стороны.